Саске. Домашний учитель. Путь из костницы домой кажется мне какой-то фантасмогорией. Как будто кто-то опрокинул мою жизнь, и теперь я уже не помню, как она была устроена прежде. Что же сейчас скажет матушка, чтобы развеять охватывающее меня ощущение полного краха? Я уже несколько недель изучаю гадание по костям, и что же? Всё свелось к тому, что я неправильно истолковала своё видение, решив, что оно относится к настоящему В то время, как на самом деле я увидела то, что случилось в прошлом, мы не смогли уберечь кости Ракель. Их уже украли. «Твоя метка мастерства имеет три угла», — говорит матушка. Её голос раскалывает молчание, как набат врывается в рассветную тишину. Пугающий и внезапный. «А что, это важно?» Вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, она задаёт мне свой собственный. «А ты знала, что обряд сопряжения с магией существовал не всегда?» «Нет, не знала». Когда-то магия могла развиваться совершенно свободно, не зная никаких границ, и такой узкой специализации, как сейчас, не было и в помине. Но некоторые ученики имели способности ко многим видам магии и владели соответствующими навыками, в то время как другие могли заниматься только одним. И Верховный совет решил, что это создаёт неравенство возможностей и сил, и попытался выровнять их с помощью обряда сопряжения с магией. Теперь, если во время доведования обнаруживается, что человек обладает магическим даром, ему предписывают ограничиваться всего одной узкой областью магии. И проходя через обряд сопряжения, он соглашается оставаться в этих рамках. Это похоже на подрезку сада, при которой с деревьев удаляют лишние ветки. Таким образом, его магические способности ограничиваются, и он сосредотачивается на чём-то одном. И в конце концов его задатки в других областях магии исходят на нет. А тот магический дар, который пестуют и лелеют, напротив, становится сильнее. Но ведь у большинства людей вообще нет магических задатков, говорю я. Так что неравенство в возможностях и сил существует и сейчас. Матушка улыбается чуть заметной улыбкой, словно её порадовал мой ответ. Да, ты права. В прежние времена считалось, что магия принадлежит всем. Конечно, не все владели ею, но все имели доступ к ней. Магию можно было уподобить женщине с красивым голосом. Поёт она, а её пением наслаждаются все. «Точно так же, как пекарь может печь вкусный хлеб, и все могут купить его и съесть». Она вздыхает. «Теперь же кости покупают и продают. Магия стоит денег, и из-за этого страдаем мы все. Я думаю о ссоре, которая произошла у неё с Одрой несколько недель назад. Ты когда-нибудь думала о тех детях, которые могли бы избежать участия Борышей, если бы ты не столь глупо распоряжалась своими деньгами?» Я никогда не понимала, почему город считает нашу семью богатой, хотя это не так. Мы всегда жили в достатке, но если не считать бесконечных годов, которые проводила для меня моя мать, мы никогда не позволяли себе мотовства. Теперь же я понимаю, что, возможно, мы всё же имели достаточно денег, чтобы нас можно было назвать богачами, но мои родители никогда не тратили свои деньги попусту, не расточали их на предметы роскоши для себя самих. По моему телу разливается тепло. Но как всё это связано с моей меткой мастерства? Ты не проходила через обряд сопряжения с магией, говорит матушка. Ха, потому твоя магия не подверглась, так сказать, подрезке, то есть удалению некоторых ветвей. Вместо этого она растёт, как растут растения в дикой природе, распространяя свои корни и протягивая ветки туда, куда хочется им самим. Выходит, я владею даром ясновидения не второго, а первого порядка. Думаю, у тебя может быть дар и к одному, и к другому, отвечает она, а также возможно и к ясновидению третьего порядка. От меня не ускользает парадоксальность такого положения дел. Я обладаю куда большей магической силой, чем когда-либо предполагала сама. Однако в глазах властей Кастелии я не обладаю ею вообще. На следующее утро я просыпаюсь от громкого, настойчивого стука в входную дверь. Мало помалу он вытягивает меня из туманной пелены сна. Я встаю, шлёбы басиком по коридору На матушка опережает меня. Я слышу скрип дверных петель. Валерия, что стряслось? слышится встревоженный голос матушки. Я заглядываю за угол. На пороге стоит одна из тех членов городского совета, которые не обладают магическим даром. Её губы сурово сжаты, глаза полны горечи. Может быть, до неё дошла весть о краже костей Ракель? Бабушка бывало говаривала, что дурные вести движутся быстрее грозовых туч. Андерс, говорит она, и в её голосе звучит горе. Время замедляется, растягивается. Как же мне не хочется, чтобы Валерия продолжила свою речь. Хоть бы эта минута, отделяющая незнание от знания, длилась вечно. Но этого не происходит. Он погиб. Матушка хватается за край двери, и её костяшки белеют. Когда? Как? Минувшей ночью он был убит, отвечает Валерия. У него было перерезано горло. Она судорожно вздыхает. Как и у Ракель. У меня начинается звон в ушах. Хандерс был ворчевателем. Он облегчал страдания других. Если кто-то и заслуживал безболезненной смерти, то это был именно он. Валерия кладёт ладонь на предплечье моей матери, Делла. Теперь старейший член совета это ты. Это ты должна решить, что нам делать дальше. Матушка издаёт горький смешок. Ха, я должна решить, как помешать им убивать нас одного за другим? Валерия хмурит брови. Мы должны остановить эту череду убийств. Матушка меняется в лице. Так опускаются шторы. собери остальных членов совета. Её голос звучит безжизненно, отрешенно. Меня мороз продирает по спине. Через час в ратуше мидвода. Если бы матушка была дома, она была бы в ужасе от того, что я сделала. Наш дом перевёрнут вверх дном, словно по нему прошлась разбойничья шайка. Дверцы шкафов распахнуты, ящики выдвинуты, мебель сдвинута со своих мест. Я искала несколько часов, прежде чем смогла отыскать ларчик с костями бабули. спрятанный в нижнем ящике матушкиного комода. Ларчик покрыт позолотой, и его крышку украшает изображение львицы. Он был тщательно запрятан, обёрнут в сине шёлк и накрыт стопкой одеял. Матушка будет в ярости, когда поймёт, что я гадала по бабулиным костям. Но лучше разозлить её, чем увидеть, как её убивают. Во время доведывания она сказала мне, что придала костям бабули дополнительную магическую силу, чтобы увидеть моё будущее яснее. Надеюсь, теперь они помогут мне точнее увидеть планы Деклана. дабы мы смогли остановить его. Я собираю всё, что нужно для гадания, и зажигаю палочку корицы, чтобы сосредоточить внимание. Затем опускаюсь на гадательный коврик матушки и высыпаю бабулины кости на каменную чашу. Костяная игла лежит на полу рядом с моим коленом, но я ещё не решила, использовать её или нет. Ума не приложу. За кем мне надо следить? За Деклоном или за матушкой? Мои раздумья прерывают стук в дверь. Может быть, оставить его без внимания? Нет, нельзя ведь речь может идти о краже костей Ракель или же о том, что мне нужно прибыть в ратушу. Отворив дверь, я вижу Деклана, ожидающего на парадном крыльце. Его вид пригвождает мои ноги к полу. Привет, говорит он и наклоняется, чтобы чмокнуть меня в щёку. Я по тебе скучал. Он, не дожидаясь приглашения, проходит в дом. Меня охватывает паника. Палочка корицы всё ещё горит, чаша полна костей, а на коврике лежит оглагла полная его крови. Декла останавливается, увидев приготовление к гаданию по костям, и одно притворное выражение на его лице сменяется другим. Теперь вместо любви и нежности на нём написано лёгкое любопытство. Но я могу разглядеть его истинные чувства. Он что-то подозревает. "О, стала быть твоя матушка не ушла?" По его словам и тону я сразу же смекаю, что идя сюда он знал, что её не будет дома. Он смотрит на меня, затем на кости и снова на меня, будто пытаясь разгадать загадку. Я моргаю, а цепенение начинает отпускать меня. Надо действовать осторожно и умно. «Нет, она ушла», — говорю я, кивая на каменную чашу. Ей пришлось уйти в торопях. Я отламываю зажжённый конец палочки корицы и бросаю его в тазик с водой. «Всё в порядке?» — спрашивает Деклан, и, зайдя мне за спину, обнимает меня за талию. Мышцы моих плеч напрягаются. «Нет», — отвечаю я, осторожно высвободившись из его объятий и повернувшись к нему лицом. Мы только что получили дурную весть. Убит Андерс. Он округляет глаза. О, Саски, мне так жаль. Наверное, твоя мать сейчас безутешна. Я представляю себе, что в руке у меня нож. Когда я покончу с тобой, горе твоей матери будет ещё более безутешным. Но пока ещё рано. Он должен верить, что я влюблена в него и воображаю, будто он на моей стороне. Однако искушение слишком сильно. Я не могу не подразнить его». «Да, она убита горем», — говорю я. «Но у совета есть зацепка, которая, возможно, позволит им определить виновного. Так что, кем бы он ни был, будем надеяться, что скоро он будет пойман». Деклан вздрагивает, почти незаметно. Но это едва различимое подёргивание его мышц наполняет меня мстительным удовольствием. Однако его лицо тут же вновь становится бесстрастным. «Я тоже на это надеюсь. Его пальцы обхватывают мои запястья. Я радуюсь тому, что вчера перед походом в Косницу Подновила фальшивую метку любви. «Я могу тебе чем-то помочь?» Его ладони гладят мои руки и затирают рукава. Я пытаюсь опустить их, но делаю это недостаточно быстро. Его взгляд упирается в мою метку мастерства. Его глаза вспыхивают. Раньше её тут не было. Меня охватывает такое чувство, будто передо мной встало. Видение. Видение будущего. Настоящий момент. Деклан застал меня в доме одну с чашей, полной костей и с зажжённой палочкой благовоний. Вот он соображает, откуда взялась моя метка мастерства. Вот доносит на нас в Верховном совете, вот матушку лишают её статуса гадательницы по костям и, возможно, она оказывается в тюрьме. Как же мало нужно, чтобы погубить и её, и меня. Ну тут я вспоминаю моего отца, вспоминаю его мудрые слова. Обычно самое невероятное из возможных объяснений и бывает верным. Сказал он мне как-то раз, когда я пыталась разгадать его стратегию в игре "Ветра и течения". Так что, услышав хлопанье крыльев, следует предположить, что это птицы, а отнюдь не драконы. Наиболее вероятное объяснение тому, что в чаше лежат кости, это гадание, к которому готовилась моя мать, когда ей вдруг пришлось уйти. А мою метку мастерства вполне можно объяснить тем, что я достиг высот в том ремесле, которому меня приписало доведание. Ходя кланы нет причин не доверять мне, если я не дам ему их сама. Зная я, что метка мастерства домашнего учителя окажется такой большой, Мне бы наверняка захотелось чего-то другого, говорю я, придав своему тону беззаботность. Но сейчас же слишком рано для достижения вершины мастерства. Ведь ты учишь Уэллима ещё совсем недолго. Я возмущённо округляю глаза. Ну, спасибо. Ты хоть представляешь себе, насколько трудно учить этого ребёнка, учитывая, что представляет собой его мать. Я удивлена тому, что эта метка не появлялась так долго. Деклан смеётся, и моё напряжение спадает. Он проводит по метке большим пальцем. А почему у неё три угла? Тело, разум и дух. Три краеугольных камня всестороннего образования. Он удовлетворенно хмыкнул. Видимо, мой ответ убедил его. Подозрение исчезает с его лица. Притянув меня к себе, он целует меня в лоб. Я заставляю себя не отшатываться. Мне нужно идти, говорит он. Так скоро? спрашиваю я, охваченная облегчением. Речь идёт о срочной доставке. Но обещаю, скоро мы увидимся вновь. Надеюсь, что исполнить это обещание ему так и не удастся. Кости бабули затягивают меня в видение ещё с большей скоростью и силой, чем когда-либо прежде. Но это всё равно, что пытаться плыть по бурным волнам. Образы накатываются на меня, сменяя друг друга, сбивая с толку. Вот матушка стоит на берегу реки, глядя на воду. Вот Деклон и Лэтом сидят в углу пивной. Вот Эйми ест спелое яблоко. Не знаю, что именно я вижу — прошлое, настоящее или будущее. Мне непонятно даже, что я вижу вообще. У меня кружится голова». Для этого гадания я решила использовать мою собственную кровь. Быть может, она в достаточной мере похожа на кровь матушки, чтобы я смогла увидеть её на нынешнем заседании совета или даже заглянуть в будущее, дабы узреть таящуюся в нём опасность. Мало помалу перед моим взором вырисовывается морщинистое лицо, мудрые серые глаза, кривая улыбка, полная лукавства и любви. Моё сердце замирает. Я вижу не матушку, а бабулю. Меня охватывает острое чувство бессилия. Мне так хочется броситься в её объятия, прижаться головой к её плечу, обнять её и улёгшись рядом с ней на траве, засыпать её вопросами. Я чувствую одновременно и радость от того, что снова вижу лицо бабули, и печаль от того, что на самом деле её больше нет. Бабуля сидит перед зеркалом за своим туалетным столиком, расплетая косы, и её седые волосы струятся по спине, точно снег. Она напевает себе под нос, и я узнаю мотив. Это старинная колыбельная, которую она часто пела мне. Когда я была мала, в дверь её комнаты тихо стучат. "Войдите", говорит она голосом, хриплым от преклонных лет, но таким родным, что у меня щемит сердце. В комнату вхожу я. Здесь я лишь немного младше себя нынешней. Целую её в макушку и сажусь у её ног. "Что тебя беспокоит, детка?" спрашивает бабуля. "Бабушка, как ты думаешь, Костя всегда прав?" У меня сжимается сердце. Я помню этот разговор. Он происходил в тот вечер, когда бабушка умерла. Мне невыносимо наблюдать за ним, и было так же невыносимо прервать видение. Она ласково кладёт руку мне на голову. Это трудный вопрос. Думаю, кости всегда говорят правду, но степень достоверности гадания бывает разной. Что ты хочешь этим сказать? Наиболее достоверными являются гадания, связанные с ясновидением первого порядка, ведь прошлое нельзя изменить. Гадания тех, кому присущи сновидения второго порядка, обыкновенно также бывают точны. Иногда люди в самый последний момент принимают решение, отличное от того, что показало такое гадание. Но, как правило, это связано не со степенью достоверности, свойственной тем или иным костям, а с современным диапазоном, доступным гадателю. Трудней всего приходится гадателям, которым присуще ясновидение третьего порядка. В видении я прижимаюсь к моей бабуле. А ныне мне вспоминается аромат цветков сирени, исходящий от масла, которое она применяла, борясь с сухостью кожи. «Стало быть, результаты гаданий, проводимых гадателями и гадательницами с ясновидением третьего порядка, могут быть недостоверны?» Бабуля смеётся. «По-моему, ты пытаешься подловить свою бедную мать». Нет, они всегда достоверны. Просто их можно по-разному истолковать. Гадая, гадатели и гадательницы с даром ясновидения третьего порядка видят великое множество возможных путей. И они не могут исследовать каждый из этих путей, ибо это заняло бы несколько лет. А потому им приходится выбирать наиболее вероятные пути и смотреть, что субъект угадания несут они. Я поднимаю взгляд на неё. А как же доведание? Что ты имеешь в виду? Что если матушка не захочет исследовать тот путь, который выбрала бы я сама? Бабуля гладит меня по голове, и я нынешняя почти что чувствую прикосновение её руки. Саске, ты ведёшь себя так, будто судьба противостоит свободе. Разве ты не так? Нет, детка. В танце жизни они не противницы, а партнёры. Они кружат вокруг друг друга, соприкасаются, затем расходятся вновь, и при том каждая из них становится всё краше благодаря существованию другой. В видении я меняюсь в лице, и мне вспоминается, как я подумала, а не заговаривается ли моя бабуля, как это всё чаще случалось с нею в вечерние часы, и что представляют собой её слова — мудрость или вздор. События движутся дальше. Я нынешнее смотрю, как я тогдашнее обнимаю бабулю. Желаю ей спокойной ночи, затем перехватываю взгляд, которым она провожает меня, и вижу в нём такую любовь, что у меня щемит сердце. Затем слышится шум, чьи-то шаги. «Кто здесь?» — спрашивает бабуля. И из сумрака выходит мужчина. Тот же самый, которого я видела с Деклоном. «Лэтом», — так назвала его моя мать. На нём чёрные кожаные перчатки, и в руке он держит три пиццы. "Опять ты", говорит бабуля. "Зачем ты здесь? Какая красивая речь о судьбе и свободе", говорит Латом, подходя к ней. "Я здесь потому, что собираюсь взять и ту, и другую под контроль. Убирайся". Голос бабули твёрд. Он смеётся. Как же зловеще и гадко звучит его смех. Конечно же, я уйду, но сначала получу то, зачем пришёл. Я много лет ждал, ещё три поколения гадательниц по костям. Теперь смеётся бабуля. Саске ещё даже не прошла через доведование. Кто знает, кости могут определить её и в пекаре. Летом презрительно усмехается. Думаю мы оба отлично знаем, что пекарем ей не бывать. Я наблюдаю за Саске уже очень-очень давно. Уж кто кто, а она определённо наделена даром гадательницы по костям. Взгляд бабули становится твёрдым, как кремень. Оттолкнув от туалетного столика стул, она делает шаг в сторону Лэты. Если ты воображаешь, что это сойдёт тебе с рук, ты плохо знаешь женщин нашей семьи. Она открывает рот, собирается закричать, но тут Лэтом прижимает тряпицу к её носу и рту. И пока она пытается вырваться из его хватки, он шёпотом рассказывает, как будет убивать её дочь и внучку. Рассказывает, не пропуская ни одной ужасной детали. Мне нынешней хочется закричать. Мне тогдашней, которая уже удалилась в соседнюю комнату. Сделай же что-нибудь, помоги ей. Но я не могу её спасти. Прошлого не изменить. Бабушка умерла, зная, что те, кого она так любила, умрут в муках. И для неё это была самая жестокая и ужасная смерть. Выйдя из глубин видения, я дрожу и чувствую, что на лбу у меня выступил пот. Горло моему подступает тошнота. Я выбегаю из дома, и меня выворачивает наизнанку, пока я не выблёвываю всё содержимое своего желудка. Вытерев рот тыльной стороной руки, я опускаюсь на траву. Бабушку убили, пока я находилась в соседней комнате. От сознания, что я была так близко, моё поутихшее было горе превращается в открывшуюся рану. И боль становится невыносимой, и она душит меня. Если бы я только знала, что ей грозит опасность, если бы я только зашла к ней ещё раз. Вместе с горем меня охватывает смятение, Если цель Лэтема заключалась в том, чтобы убить нас всех, нас трёх, почему же он не сделал этого в тот самый вечер? Ведь мы все находились в одном и том же месте. Убить нас тогда было бы так легко. И зачем ему нужен Деклан? Зачем ему нужно, чтобы тот делал вид, будто он влюблён в меня? Вопросы без ответа роятся в моём мозгу словно колония муравьёв. Я вспоминаю твёрдый взгляд бабушки, когда она сказала, что женщины нашей семьи не допустят чтобы убийство сошло этому с рук. И встав с земли, возвращаюсь в дом, чтобы погодать ещё раз. Моим последним даром моей бабули станет притворение её слов в жизнь. Её убийство не сойдёт этому с рук.